Сара плутала в полутьме, силясь найти хоть какие-то следы сына. Проклиная себя, на чём свет стоит, она вновь и вновь произносила его имя. «Роберт! Роберт!» Кричать не имело смысла, ведь так она могла только усугубить дело. И, наверное, стоило быть более сдержанной, зная, что сын боится резких звуков. Но как она могла промолчать, когда увидела единственного любимого мужчину в луже собственной крови? «Беннет!» – прошептала Сара, сжимая крестик на груди. «Лежи! Не геройствуй!» Она слишком хорошо знала родного мужа, чтобы усомниться в его благоразумии. Точнее, он всегда был умным и расчетливым, за что она его и полюбила. К тому же, добрым и любящим семью. Но порой его благородство заходило за край, и тогда... «Роберт?» Неподалеку послышался какой-то шорох. Сара мигом бросилась в ту сторону, невзирая на боль царапин и тонких порезов. Но через несколько секунд вокруг вновь повисла тишина, и женщина остановилась. «Роберт!» Ей до жути хотелось закричать во всё горло, но судьба чертовка запретила это делать. Стоило ей выбежать из конюшни и броситься на поиски Роберта, как в душе, будто что-то оборвалось. Сара не понимала, что именно, но материнское сердце подсказало, что дело плохо. Настолько, что она не имеет права стоять на месте и просто обязана лететь на поиски сына быстрее пули. Именно это женщина и сделала. Однако во враге, где до этого они с Беннетом находили беглеца, мальчика не оказалось. роберт сара вышла из заросста и ступила на потрескавшуюся землю впереди раскинулась выжженная пустошь она не знала что здесь произошло ни от чего так выглядит это место но каждый раз когда даже мимолетом замечала эти земли ей становилось не по себе а сейчас это свербящее чувство лишь усилилось и тогда женщина поняла что ее тянет некая сила один шаг два три она двигалась будто бы помимо своей воли но при этом совершенно не хотела сопротивляться Казалось, что впереди, в той огромной яме, она встретит нечто ужасное, но обязательно должна. «Роберт!» Сара не выдержала, когда страх переполнил все мыслимые пределы. Бросившись вперед, она чуть ли не свалилась со склона, увидев на дне распростертое тело сына. Темный силуэт, сжавшийся в калачек и забравшийся под обугленный остов дерева. «Роберт!» Женщина упала перед ним и попыталась вытащить, но с ужасом осознала, что его кожа холодная, а тело задеревеневшее. «Роберт, нет, нет, нет!» Слезы сами брызнули из глаз, хотя Сара отказывалась верить в то, что врезалась в разум. «Нет, Роберт!» С трудом, но она все же вытащила сына из-под дерева и прижалась к его ледяной щеке. Горло сдавило спазм, наружу рвалось все, что могло, боль буквально раздирала женщину изнутри. Она крепко обняла сына в тщетных надеждах согреть его своим теплом, но ладонь, просунутая под его рубашку, не ощущала ни малейшего удара сердца. «Прошу, Робби!»